Глава 27. Ковалева очнулась в кромешной тьме, и тут же ее охватила паника. Где она? Что произошло? Память отказывалась посодействовать ей в восстановлении событий недавнего прошлого. Голова гудела, а перед глазами вспыхивали мелкие искорки. Через несколько секунд девушка поняла, что находится в квартире подруги, а затем вспомнила все произошедшее. До «Да выключателя далеко!» И кто придумал строить такие огромные прихожие, больше похожие на зал, чем на коридор? Наташа поднялась, держась за стену, и медленно пошла к выключателю. Нажав на него, она прищурилась от яркого света, ударившего по глазам. Голова закружилась. Придя в себя, девушка огляделась, пытаясь унять головную боль. И в этот миг увидела на полу Саджана. Она вскрикнула от неожиданности и бросилась к другу. Однако ее слабость была настолько сильна, что она не смогла сделать и пары шагов. Стены поплыли перед глазами, и девушка была вынуждена ухватиться за шкаф. Она глубоко вдохнула несколько раз, надеясь справиться со слабостью. Это немного помогло. Наташа, пошатываясь, подалась вперед. Она села на пол рядом с Саджаном, подогнув под себя ноги. Его голова безвольно лежала в лужице крови. Девушка застонала от горя. Предположив, что парня убили, она склонилась над ним. Обхватив его голову руками, девушка прижала ее к себе. Она плакала и причитала, глотая слезы. «Как эти подонки могли совершить такое злодеяние? Неужели человеческая жизнь для них ничего не стоит?» В этот миг девушка услышала слабый стон, сорвавшийся с разбитых губ парня. Она судорожно схватила запястье Саджана и нащупала пульс. Удары были слабыми, но ровными, подтверждая, что жизнь не покинула тело своего хозяина. «Слава Богу, ты жив!» — выдохнула она и заглянула в окровавленное лицо. Откуда у девушки и силы взялись? Она напрочь забыла о своем состоянии, кинувшись на кухню за водой. Однако то, что Наташа забыла о своей слабости, не означало, что слабость забыла о Наташе. Уже в дверях кухни девушка почувствовала, что сердце колотится у нее в горле, А в ушах опять раздался звон. Она в изнеможении привалилась спиной к стене, оседая на пол. Посидела около минуты и осторожно встала, стараясь не делать резких движений. Такая мера обеспечила ей возможность передвижения. Набрав воду в чашку, Наташа побрела обратно. Саджан так и лежал в том же положении, в каком она его оставила. Наташа рухнула перед парнем на колени и стала протирать его лицо платком, смоченным в воде. Веки Саджана задрожали, и он открыл глаза. Мутным, не мигающим взглядом он посмотрел на Наташу. И тут, видимо, он вспомнил о событиях, предшествующих его нынешнему состоянию. Моментально его взор приобрел осмысленное выражение, и в зрачках блеснула беспредельная скорбь. Парень попытался сесть, но резкое движение привело к тому, что он застонал и свалился бы на пол, если бы Наташа не подхватила его. Она заботливо положила ему голову себе на колени и начала смывать с лица кровь. Парень вновь открыл глаза, но, памятуя о предыдущей неудаче, он не рискнул вновь повторить попытку встать. — Они ушли? — спросил он слабым голосом. — Анну забрали с собой? На оба вопроса Наташа лишь кивнула в ответ. Девушка не смогла сдержать слез, и они закапали прямо на волосы Саджана. Парень в изнеможении закрыл глаза. Боль отчаяния исказила его лицо, а во внешних уголках сомкнутых век блеснули слезы. Наташа осторожно стерла его слезинки, заскользившие к вискам. Она разделяла горе друга, ведь ей было так же плохо, как и ему. Наташа страшилась даже подумать, какую участь уготовили похитители ее подруги. Чтобы не думать об Ане, ее незавидной судьбе и обо всем том ужасе, который только что произошел, Наташа вновь занялась саджаном. После того, как она оттерла кровь с его лица, она убедилась, что оно не сильно пострадало, вопреки ее опасениям. Нос и губы, конечно, припухли и несли на себе следы избиения, но, судя по всему, вмешательство врачей не требовалось, и это уже было хорошо. — Развяжи меня, — попросил парень слабым голосом. Видимо, сознание окончательно вернулось к нему. Он смог сесть, повернувшись к Наташе спиной, за которой были веревки, крепко стягивающие его руки. Она начала распутывать узлы непослушными руками, но это не сильно помогло. «Я не могу», — нервно сказала Наташа, злясь на себя и свою беспомощность. Парень стал проявлять нетерпение. Слабость начала проходить, и все его мысли и желания теперь сводились к одному. Ему было необходимо догнать похитителей, хотя сложно догнать тех, кто скрылся в неизвестном направлении. «Прошу тебя, разрежь веревки», — раздраженно бросил он через плечо и тут же добавил более ровным голосом. «Я больше не могу сидеть в бездействии. Я должен найти Анну». Девушка ахнула. С такими побоями не мешало бы ему о себе позаботиться, в первую очередь. «Тебе надо обратиться в больницу», сказала она решительным голосом. «Я боюсь, что у тебя могут быть переломы или внутренние повреждения». Взгляд Саджана прожег Наташу. Она осеклась. Говорить что-либо о врачах она уже не посмела. Тогда она решила затронуть другую тему, которая больше волновала Саджана. «Но где же ты собрался ее искать, когда мы даже не знаем, куда ее повезли?» — попробовала выяснить Наташа, хотя тут же поняла, что этот вопрос был излишним. Ответом на него послужил прерывистый вздох, говорящий красноречивее всех слов. Саджан и сам не знал, куда похитители забрали его жену. «Ни о чем не спрашивай», — попросил он глухим голосом. Единственное, что могу сказать, так это то, что в полицию обращаться нельзя, иначе и Анну, и Юру убьют. Поэтому развяжи меня и отправляйся в больницу. У тебя кровь на волосах. Наверное, при падении ты разбила голову. Врачам скажи, что поскользнулась и упала. Не вздумай рассказать правду. Девушка поспешно ощупала себя и нашла под волосами большую шишку с запекшейся кровью. Саджан неисправим. Заботится о ком угодно, кроме как о себе. Если кому и нужен врач, так это ему. — За меня не беспокойся, — попросила Наташа, изобразив беспечность. — У меня всего лишь небольшая ссадина, а вот у тебя лицо сильно разбито. — Лицо не зеркало, — холодно заметил он, — само заживет. Наташа на его месте не была бы столь беспечной, но перечить не осмелилась, понимая, что все, что она сейчас скажет, будет воспринято в штыки.